«Ну и рыбина». Жизнь в деревне заметно изменилась. Появилось больше мужчин, это вернулись оставшиеся в живых фронтовики. Те, кто были уже в годах, у кого были семьи, погуляв день-другой, сразу взялись за запущенное хозяйство. Зато молодые и неженатые были на виду. Под хмельком, названивая медалями, они приходили на вечерки, курили папиросы и, как петухи, обхаживали засидевших за девок – не упускали момента полюбезнитесь со старшими школьницами, ровесников которых позабирали в ФЗУ. И пацаны с завистью смотрели на них и старались подражать. Те, кто были постарше, тоже закуривали, иногда и прикладывались к рюмке. В избе и читальне, теперь так стали называть ту половину правления, где проходили вечерки, стало дымно и пахло винным перегаром. Место разбитой хромки... Заливисто звучал баян, на котором играл раненый Гриша. Енька любил слушать его, но почему-то ему казалось, что раньше на вечерках было и поинтересней. Мы эти зимние каникулы ребята чаще собирались по домам, то у бабушки, то у тети Парани, то еще у кого-нибудь. Играли в карты и жмурки. В деревне эту игру почему-то называли «кругольцы-мочельцы». Как-то взять дяди Паш на избе игравшие запрыгнули на лавку и, передавая друг другу шапку, которая вместо платка закрывали глаза, зацепились ей за связку рыболовных крючков, висевших на гвозде. Шапка была Енькина, поэтому он тоже забрался наверх, чтобы помочь отцепить крючки. Шапку освободили. Енька прыгнул со скамейки, но, махнув рукой, сам попался на крючок. Морщись от боли, он снова забрался на лавку и, сняв связку с гвоздя, стал выстаскивать крючок. Хитрое приспособление для рыбы так глубоко вошло в палец, что никак не вынималось. «Пойдем к нам», — предложил Егору, — «у нас есть плоскогубцы». Но плоскогубцы тоже не помогли. Решили резать палец лезвием безопасной бритвы и послали Катю среднюю к бабушке за йодом. Катя, видимо, проговорилась о случившемся, и бабушка тут же прибежала сама. После очередной попытки достать крючок... В сопровождении Егора и Федя Еньку отправили за три километра в сельскую больницу... К врачу была большая очередь, но ребята быстро сняли с пострадавшего шубу и втолкнули его в кабинет. Застенчивый Енька хотел выйти обратно, но не смог. Братья подперли двери. «Ты что?» — спросил в недоме врач. «Да вот удочка», — заикаясь, ответил Енька и показал палец. «Ну и рыбина попалась», — засмеялся доктор. Потом он позвал сестру, велел ей держать, а сам какими-то щипцами потянул крючок. Еньке было очень больно, он хотел вырваться, но сестра наваривалась на него всем телом и крепко прижала его руку к столу. Енька от боли сжал зубы и приготовился к самому страшному, но его вдруг отпустили. «О, посмотри, как разогнулся», — сказал врач, показывая крючок. Сестра за неимением йода смазала палец бензином и забинтовала. По дороге домой Федя с Егором дурачились и возились. Еньке тоже хотелось побаловаться, но он боялся ушибить и без того тукающий палец.